Когда они оказались на площади Пикадилли, по ночному сверкающей огнями, Уимзи воскликнул. «Минутку, я кое-что придумал. Если Саг там, он доставит нам кучу неприятностей. Надо бы его обезвредить». Лорд Питер побежал обратно, а двое мужчин занялись поиском такси. Инспектор Сак и подчиненный Цербер стояли на страже Квин Кэролан Мэншенс номер 59 и не выказывали ни малейшего желания допускать внутрь любопытных. Паркера они, естественно, не могли прогнать. Однако лорду Питеру противостояло то, что лорд Бикинсфилд называл искусным бездействием. И напрасно лорд Питер убеждал стража порядка, что миссис Фибс наняла его защищать интересы ее сына. Наняла? фыркнул инспектор Сага. «Ей самой скоро понадобится защита. Вот уж не удивился бы, если бы она тоже в этом участвовала. Да на что она способна со своей глухотой?» «Послушайте, инспектор», — стоял на своем лорд Питер. «что толку прямиться? Ну, не проще ли вам пустить меня? Вы же знаете, я все равно там буду. В конце концов, можно подумать, что я хочу отобрать хлеб у ваших детей». «Никто ничего не заплатил мне за то, что я нашел для вас изумруды лорда Эттенберри». «Мой долг держать публику на расстоянии», – бубнил инспектор, – «и я не нарушу его». «Но я же вам ни слова не сказал насчет публики», – заявил лорд Питер, усаживаясь на ступеньку, чтобы с большим удобством продолжать беседу. «Хотя я лично ничего не имею против того, чтобы вы тихонько пропустили меня, сделав одно маленькое исключение». «Золотое чувство меры, как говаривал Аристотель, спасает от превращения в золотого осла». «Саг, вы же не хотите стать золотым ослом?» «Мне-то уж приходилось. Съел целый розовый сад. И только после этого, Саг, ты мой прелестный сад из роз. Ты, роза дивная моя». «У меня нет намерения продолжать бессмысленный разговор», – обескураженно произнес Саг. «И так все хуже некуда. Проклятый телефон». «Эй, Которн, пойди, может, старая ведьма впустит тебя!» Заперлась там и кричит. «От одного этого пойдешь на преступление. Помилуй меня, Господи!» Констебль ушел и вскоре вернулся. «Звонили из Скотланд -Ярда, сэр!» – доложил он, виновато покашливая. «Начальник полиции требует, чтобы вы пропустили лорда Питера Уимзи. Вот!» Лорд Питер стоял подаль, всем своим видом показывая, что не имеет отношения к этому делу, но глаза у него подозрительно блестели. «Все козыри мои!» – весело воскликнул он. «Начальник полиции дружит с моей матушкой. Нет-нет, Сак, не ворчите. В вашем распоряжении весь дом, и ничего страшного, если в нем станет на одного человека больше». И он вошел в дверь, сопровождаемый мистером Паркером и мистером Бантером. Прошло уже несколько часов, как увезли труп. И теперь, когда ванная комната и вся квартира должны были бы быть предоставлены взгляду и фотоаппарату мистера Бантера, оказалось, что главная помеха – миссис Фипс. Ее сын и служанка, благодаря сагу, были выдворены из дома, но ни у нее, ни сына не было друзей в городе, кроме нескольких деловых знакомых, адресов которых она не знала. В других квартирах жили семья из семи человек – уехавшая на зиму в теплые края, отставной полковник свирепого вида, служивший в Индии и занимавший квартиру один, если не считать слуги индуса, а на четвертом этаже обосновалось почтенное семейство, которое было доведено до белого коленя, непривычным шумом наверху. Муж, когда лорд Питер обратился к нему, выказал некоторую человечность, но жена, миссис Эпплдор, Неожиданно появившись в теплом халате, немедленно вытащила его из ловушки, в которую он едва не попался, поддавшись душевной слабости. «Прошу прощения!» — заявила она. «Боюсь, мы ничем не можем вам помочь. Это очень неприятное дело, мистер. Увы, не знаю вашего имени». «Мы всегда считали для себя неприемлемым быть замешанными в подобные дела. Конечно, если Фипсы невиновны, а я надеюсь, что так оно и есть, они попали в очень неприятное положение, однако все это кажется мне очень подозрительным, и Теофилу тоже так кажется, поэтому мы ни в малейшей степени не желаем, чтобы потом говорили, будто мы содействовали убийцам. Не хватало еще, чтобы нас приняли за сообщников. Вы еще очень молоды, мистер». «Лорд Питер Уимзи, дорогая!» — тихо произнес ее муж, Теофил. Но на его жену это не произвело ни малейшего впечатления. «Ах так! Насколько я помню, мы с вами дальние родственники через моего кузена, епископа Карисбрукского. Бедняжка, вечно он попадал в руки всяких мошенников, так и умер. Насколько я понимаю, вы на него похожи, лорд Питер». «Я сомневаюсь в нашем родстве, мадам». «Мне всегда казалось, что он только свойственник», – ответил лорд Питер, – «но всегда полезно узнавать что-нибудь новое. Поздравляю вас, мадам, с принадлежностью к нашему родственному роду. Прошу прощения за вторжение посреди ночи, хотя какие счеты могут быть между родственниками? Я очень благодарен вам, мадам, за то, что вы оказали мне столь родственный прием». «Еще раз благодарю. И, пожалуйста, не беспокойтесь, мистер Эпплдор. Думаю, я увезу миссис Фипс к матушке, чтобы она не мешала вам, иначе ваше христианское милосердие, если она, конечно, проснется, может доставить вам кучу неприятностей. Спокойной ночи, сэр, спокойной ночи, мадам. С моей стороны было ужасно неприлично вторгаться непрошенным в ваш дом». «Вот и хорошо», — проговорила мисс Эпплдор, когда дверь за лордом Питером закрылась. «Когда родился я, то красота и доброта меня улыбкой одарили». «И еще», — продолжал лорд Питер, «они научили меня нахальству». В два часа лорд Питер Уимзи, одолжив у приятеля машину, явился в Денвер в сопровождении престарелой глухой дамы и свидавшим виды чемоданом. «Добро пожаловать, дорогая!» с улыбкой проговорила герцогиня. Невысокая, довольно полная, с совершенно седыми волосами и прелестными руками. Она была полной противоположностью своему младшему сыну внешне, но очень походила на него своим характером. У нее были веселые блестящие черные глаза, она быстро и уверенно двигалась и твердо отдавала продуманные распоряжения. Прошло совсем немного времени, когда она, накинув красивую шаль, села напротив лорда Питера, который ел холодное мясо и сыр с таким видом, будто ничего особенного не произошло, и его подобное появление в материнском доме – дело обычное. Впрочем, это было далеко от истины. «Наша гостья уже спит?» – спросила. «О, да, дорогой, удивительная старушка, правда? И такая храбрая!» Она сказала, что до сих пор ни разу не ездила в машине. Ты ей очень понравился, дорогой. А оказывается, ты такой же заботливый, как ее сын. Бедняжка мистер Фипс. Почему твой друг-инспектор думает, будто он кого-то убил? Хм, мой друг-инспектор. Нет, нет, спасибо, мама. Я больше не хочу. Но он намерен доказать, что человек, торгшийся в ванную комнату Фипса, сэр Рувим Леви, вчера ночью загадочно исчезнувший из своего дома. Он выстроил такую версию. На парк Лейн пропал голый джентльмен средних лет, а в Баттерсе объявился голый джентльмен средних лет. Следовательно, это один и тот же джентльмен. Квот рад демонстрандум, что и требовалось доказать. Следовательно, виноват Фипс. Ты слишком увлекаешься. «Элипсисами», – сами, мягко проговорила герцогиня. «Даже если это один и тот же джентльмен, почему арестовали мистера Фипса?» «Ну, должен же был саг кого-то арестовать», – заметил лорд Питер. «Однако есть одно несущественное обстоятельство, которое служит доказательством теории сага, хотя мне это не кажется доказательством. Вечером, примерно в четверть десятого, некая молодая женщина, скажем так, гуляла по Парк Роуд, когда увидела джентльмена в пальто и цилиндре, шагавшего с зонтиком под дождем и внимательно читавшего название улиц. Он не был похож на жителя тех мест, но будучи неробкого десятка, эта женщина подошла к нему и поздоровалась: «Добрый вечер». Он спросил: «Скажите, пожалуйста, эта улица ведет к Принс оф Уэлс Роуд?» И она сказала, что он идет правильно. А потом Игрива заговорила с ним, спросила, не хочет ли он провести с ней вечер и так далее. Правда, насчет этой части своего разговора она не была столь откровенна с Сагом, ибо изливала ему свое сердце, а у него такие высокие, такие чистые идеалы. Ну, ты понимаешь. Короче говоря, джентльмен отказался от ее приглашения, сославшись на другое приглашение. «Мне необходимо повидаться с одним знакомым, дорогая». Сказав так, он зашагал дальше – А она довольно удивленно посмотрела ему вслед, пока к ней не подошла подруга и не сказала, «Не теряй на него времени, это Леви. Я его помню с тех пор, как жила в уэст -Энд. Девочки называли его зеленым недотрогой. Не думаю, чтобы ему очень подходило это прозвище, но женщина клянется, что она так сказала». Потом она забыла о нем. А утром пришел молочник и рассказал о невероятном происшествии в Квин Кэролайн Mansions. «Знаешь...» Она отправилась в полицейский участок, хотя обычно избегает приближаться к нему, и спросила, есть ли у умершего борода и очки. Ей сказали, что очки есть, а вот бороды нет. И у нее вырвалось «А, значит, это не он». «Что значит не он?» И женщину допросили. Саг, конечно же, пришел в восторг и тотчас арестовал мистера Фипса. «О, Боже!» – вздохнула Кирцогиня, «Будем надеяться, бедная девочка не попадет в беду?» «Не знаю». Фипс предназначен сагом для публичного осуждения. Кроме того, он сам сглупил. Это я тоже вытянул из сага, хотя он ни за что не хочет делиться информацией. Похоже, Фипс что-то напутал с поездом, которым он вернулся из Манчестера. Сначала он сказал, что приехал в половине одиннадцатого. А когда допросили Глэдис, то выяснилось, что он приехал без четверти 12. Когда Фипса попросили объяснить это обстоятельство, он стал заикаться и запинаться, но потом сказал, будто бы опоздал на поезд. Сагна справки и выяснил, что он в десять часов оставил чемодан в камере хранения. Опять допросили Фипса. Он, запинаясь, признался, что встретил друга и прогулял пару часов. Короче говоря, он не может объяснить, где был и что делал. Почему не сразу отправился домой и откуда у него синяк на лбу, неизвестно. И не может он это объяснить. Опять допросили Гладис. На этот раз она сказала, что Фипс был дома в половине одиннадцатого. Будто бы она не слышала, как он вошел. А почему не слышала, этого она не знает. и не знает, почему в первый раз сказала, будто слышала, как он вошел. Ну, девушка расплакалась, а противоречие в показаниях лицо. Возникли подозрения, вот их обоих и арестовали. «Все это очень неприятно, дорогой, и не совсем прилично», – заметила герцогиня. «А ведь бедняжка мистер Фипс очень, очень дорожит приличиями». «Хотелось бы знать, что с ним произошло», задумчиво произнес лорд Питер. «Не думаю, чтобы он был причастен к преступлению. К тому же тот человек умер гораздо раньше, за день или два, не меньше. Хотя никто особенно не полагается на мнение патологоанатома. Вот тебе и проблема». «Ужасно, ужасно интересно, дорогой! Мне очень жаль несчастного сыра Рувима. Надо написать леди Леви. Знаешь, дорогой, мы с ней познакомились в Гэмпшире, когда она была совсем молоденькой. Тогда ее звали Кристиной Форд. И я помню, какой был ужасный скандал, когда она вышла замуж за еврея. Тогда он еще не имел своих богатств и нефтяного бизнеса в Америке». Родители хотели, чтобы она стала женой Джулиана Фрика, который быстро шел в гору, да и приходился им дальним родственником. Но она влюбилась в мистера Леви и убежала с ним. Он был очень красивым тогда, знаешь, по-восточному красивым, но совсем нищим, и форды не хотели смириться с его религией. Теперь, конечно, они бы, может быть, и не стали бы особенно противиться дочери, но... Ты помнишь мистера Симонса, с которым мы познакомились у миссис Порчестер, и который всегда говорит, что нос ему достался от итальянцев эпохи Возрождения. И сам он якобы ведет свой род от Лабелла Симонетта. Глупо, правда? Конечно же, ему никто не верит. Я знаю, многие евреи хорошие люди, и лично мне нравится, что они люди верующие, хотя им, наверное, не очень удобно тут со своими обычаями, с субботой, обрезанием, с зависимостью от Луны и со своими мясными продуктами, которые так трудно называются, что я никак не могу запомнить. К тому же им нельзя есть бекон на завтрак. И все же, коли так получилось, девочка правильно поступила, когда вышла за него замуж». Ведь она любила его, хотя, наверное, юный фрик был искренне ей предан. Они и теперь большие друзья. Собственно, никакой помолвки не было, но ее отец одобрительно относился к чувствам фрика, который потом так и не женился. Тебе ведь известно, что он живет совсем один, в большом доме рядом с больницей, хотя он очень богат и заслужил всякие почести. Многие хотели бы заполучить его, например, леди Мэйнвенринг. А пыталась женить его на своей старшей дочери. Хотя, помнится, я говорила ей, что хирурга вряд ли проведешь искусственными выпуклостями. Ему ничего не стоит выяснить правду. По-видимому, у леди Леви талант привораживать мужчин. Вот и Леви называли зеленым недотрогой. Ты прав, дорогой. Она была прелестной девочкой, и, говорят, дочь вся в нее. Я совсем потеряла ее из вида, когда она вышла замуж. Ты ведь знаешь, твой отец недолюбливал деловых людей, но все говорят, что они идеальная пара. Знаешь, даже сложили поговорку. Сэра Руима также крепко любит дома, как ненавидит за его пределами. Помнишь поговорку о святом дома и дьяволе за его воротами? Похоже, наш приятель нажил себе парочку-другую врагов. Парочку? Да их десятки. Сити ужасное место, правда? Они там все... Из элиты изгнанники, хотя не думаю, чтобы сэру Рувиму понравились мои слова. В этом есть что-то незаконное, будто он не совсем еврей, да? Мне всегда трудно разбираться во всех этих людях из Ветхого Завета». Лорд Питер весело рассмеялся, а потом зевнул. «Пожалуй, мама, мне надо поспать пару часов», — сказал он. «Я должен вернуться к восьми. Паркер придет к завтраку». Герцогиня взглянула на часы, которые показывали без пяти-три. Я пришлю тебе завтра к половине седьмого. Надеюсь, в твоей комнате все как всегда, дорогой. Я только попросила положить тебе в постель горячую бутылку. Льняные просто не такие холодные. Можешь ее убрать, если она тебе не нужна.